Глава 10. Европейские, и не только, аристократы, получившие всеми правдами и неправдами приглашение на выступление знаменитого цирка «Братьев Запашных», с удивлением замечали, что в зале на втором этаже, где обычно собиралась знатная публика перед представлением, никто не задерживался. Все сразу проходили в зрительный зал, из-за распахнутых дверей которого уже раздавались громкие аплодисменты. Находясь в полной уверенности, что они что-то перепутав опоздали, приглашенные, оказавшись в проходах в свои сектора, удивлялись еще сильнее. Свет не был погашен, в креслах практически никто не сидел, а гости, пришедшие раньше, стояли по всему диаметру арены, на которой мелькала какая-то черная тень. Спустившись ниже, аристократы замечали, что тенью являлась черная пантера, в бешеном темпе выполнявшей команды одетого в вечерний костюм молодого человека с седой головой являвшегося никем иным, как великим принцем Алексеем Романовым. Вот Пантера, не обращая никакого внимания на собравшихся зрителей, грациозными скачками делает очередной виток по внутреннему кругу арены. Звучит команда «Стоп!», и она останавливается, сосредотачивая взгляд своих черных глаз бусинок на великом принце. «Сидеть!» – следует команда на русском дублируемое жестом, характерным для дрессировки собак. Пантера плюхается задницей на ковер арены. лежать Рука резко опускается вниз. И зверь послушно заваливается на бок. «Ко мне!» — звучит следующая команда. И пантера, повинуясь голосу и руке молодого Романова, бежит к великому принцу, обходит его, как и положено, с правой стороны, и послушно усаживается слева, наваливаясь на ногу Алексея Александровича всем своим немаленьким телом. Присутствующий аплодируют а кто-то из молодежи кричит. «Алексей, мы хотим еще!» Великий принц кивает, гладит большую кошку по голове, треплет ее за ухом, а потом наклоняется и делает вид, что о чем-то договаривается с ней. взмах руки, на которую теперь направлено все внимание пантеры, круговое движение кистью, и большая черная кошка начинает крутиться на месте, не совсем ловко управляя своим длинным телом. Романов опускает руку, наклоняется. пантер ложится, начинает также неуклюже переваливаться с боку на бок. Опять аплодисменты новой команда Гуляй. Пантера вскакивает, грациозно отходит на несколько шагов от молодого человека и оборачивается. Сидеть. Команда выполнена, а Романов направляется к выходу артистов, где его ожидают двое мужчин в ярких цирковых костюмах. Краткий разговор, один из мужчин быстрым шагом убегает за кулисы, а возвращается с ведром. Великий принц вновь командует. боюн ко мне!» Пантера скачками несется к молодому человеку, опять обходит его справа, усаживается слева, но морду поворачивает в сторону ведра, видимо, что-то учуев. Громкий требовательный рык с демонстрацией здоровенных клыков, и в открытую пасть кошки, принесшие ведро мужчина закидывает три небольших куска мяса. Только кошка успела прожевать лакомство, как последовала команда. «Рядом!» Кто-то из зрителей прокомментировал. натуральный же собака!» И действительно, пантера прижалась к бедру неспешно идущего Романова и не отставала от него. «Сидеть!» Великий принц сделал несколько шагов в центр арены и наклонился. «Прыжок!» Пантера вскочила, сжалась как пружина и перепрыгнула через Романова. «Еще прыжок!» «Еще прыжок!» Бурные аплодисменты и новая команда. «Баюн!» «Поклон!» Пантера потянулась, выгнув спину. Вместе с ней поклон обозначил Великий принц. Сделав такой вот поклон еще два раза, повернувшись в разные стороны, Романов после стихших аплодисментов потрепал сидевшую рядом пантеру за ухом и громко сказал на английском. «Леди и джентльмены, пантеру зовут Баюн, и это мальчик. Давайте наградим еще раз нашего великолепного артиста аплодисментами, он их точно заслужил». И после шумного перерыва продолжил. «Также хочу представить вам братьев запашных, Эдгарда и Аскольда». Великий принц повернулся к уже спешившим к нему мужчинам. Именно они являются дрессировщиками всех тех животных, которых вы будете иметь удовольствие наблюдать сегодняшним вечером. Запашный церемон, отставляя ногу и вытягивая носок, поклонились под аплодисменты. Романов же решил закончить свое небольшое шоу. Леди джентльмены, спасибо за ваше внимание. боюн, поклон! Уже за кулисами, когда мы с Запашными вели бою на обратном вольер, Аскольд, еле сдерживая эмоции, решил поинтересоваться. Алексей Александрович, позволено ли мне будет спросить, как именно у вас это получилось? Ведь мы не учили Баюна всем этим номерам. Он у нас вообще дрессировке неохотно поддавался. Эдгард тоже косился в мою сторону с огромным интересом. Аскольд Вольтерович, улыбался я, ну любит меня животные Видимо, чувствуют родственную душу. Это я еще в детстве заметил с кошками и собаками, а потом мне воспитателя медвежонка подарил. Потапыч, так его звали, у меня еще и не такие номера показывал. Чуйка подсказывала, что оба прославленных дрессировщика находились в полном смятении чувств. Их род уже третье поколение, занимается хищными животными, а тут появляется «Появляюсь я, и за час Баюн показывает такое!» И чтобы на меня опять не посыпался град неудобных вопросов, я достаточно жестким тоном продолжил. А теперь послушайте меня внимательно, господа. После представления я еще раз зайду проведать баюна, но боюсь, со мной в вольер спустятся я и мои друзья, и поговорить с вами я не смогу. Так вот, у меня будет к вам огромная просьба. Не могли бы вы в ближайшие несколько дней проследить за настроением баюна? Почему прошу? Потому что есть у меня ощущение, что котяра будет по мне очень скучать. Соответственно, я неопределенно помахал рукой. За меня продолжил Асколь. Соответственно, баюн будет нервничать. «Скажите, Алексей Александрович, а нас с Эдгардом и наших помощников кот будет к себе подпускать, как раньше?» «Не уверен, Аскольд Вальтерович?» Я не удивился догадливости младшего Запашного. «И еще одна просьба. Не мог бы кто-нибудь из ваших помощников привести завтра утром баюна в Монако? Хочу ее в море скупать». «Не проблема, Алексей Александрович», — кивнул Аскольд, — «какому часу?» — Давайте мы телефонами обменяемся, я завтра вас наберу, потому как не знаю, во сколько спать лягу. — Сами понимаете, обязанности развлекать наших принцесс, меня и остальных молодых людей никто не снимал. Великий князь попросил его не провожать, и братья Запашные сразу направились в сторону гримеров. — И что ты думаешь по этому поводу? — спросил у старшего брата Аскольд. — Думаю, что Алексей Александрович заберет у нас Баюна, — поморщился Эдгард. А Баюн был очень перспективный артист. «Не морщись», — отмахнулся младший брат, — «у нас таких перспективных еще четверо подрастают. А ты знаешь, сколько благодаря Алексею Александровичу нам сегодня молодежь на счет закинула?» Аскольд кратко рассказал про объявление на стене вольера, достал телефон и продемонстрировал выписку по счету. Эдгард присвистнул. «Это без учета того гонорара, который нам Романова уже выплатили. Но все равно, как великий князь это с боюном сделал?» Неужели покойный дед был прав, когда утверждал, что были на Руси особые люди, которые могли и со зверьми, с птицами, с гадами ползучими разговаривать? «Еще и лечить их», — добавил Асколь. «Потому что утром Баюн чуть ли не помирал у себя в вольере, даже от еды отказывался. Только воду пил, а тут...» «Алексей!» — начал выговаривать мне царственный дед, когда я поднялся в королевскую ложу. Отпрыску правящего рода Российской империи, будущему императору выступать с какими-либо номерами на арене цирка абсолютно неуместно. Осуждающими взглядами на меня смотрели все старшие Романова и князь Пожарский, хотя я чувал, что тут больше напускного. Братья же Изабелла Савойской, напротив, поддерживали меня улыбками. «Но учитывая твою уже сложившуюся репутацию», — продолжил обличать меня дед, — «тебе в который раз крупно повезло». «Прошедшее выступление вся собравшаяся аристократия восприняла как очередное милое и забавное чудачество великого принца Алексея Александровича», — император хмыкнул. «А некоторые так и вообще посчитали, что это был заранее подготовленный розыгрыш, мол, ты с этой пантерой специально в Москве тренировался». Я молчал и изображал раскаяние, разыгрывая себя покорного внука, но царственный дед не купился, перешел с французского на русский и рякнул. «Чего молчишь, Алексей?» И зачем живодер малолетний на потеху публики над кошаком переростком издевался? — Не могу знать, государь, — картинно выпрямился я, — как затмение какое нашло. — Ясно, — вздохнул царственный дед и повернулся к цесаревичу. — Александр, это все твое влияние на сына и дружков твоих. Ответить родитель не успел, вмешалась царственная бабуля. — Не наговаривай на Сашу, дорогой, — заявила она и перешла на французский. Алексей, мальчик мой, твое выступление было великолепно, а Баюн просто обворожителен. Прошу тебя, присядь рядом с бабушкой и расскажи подробности твоего знакомства с этой милой кошечкой, пока основное представление не началось. От бабули меня спасло появление в ложе бурбонов и гримальди которые тоже кинулись высказывать мне свои восторги по поводу нашего с Баюном выступления и потребовали от меня признания, что я готовил этот номер еще в Москве. Отнекивался как мог, но, понятно, еще больше убедил Бурбонов и гримальди в обратном. Уже когда началось представление, а на арене свое мастерство показывали гимнасты, сидевший рядом Николай пихнул меня в бок. лёха а чего ты Людовику Альберу сразу не заявил, что не мог с буйоном тренироваться, потому что часть ноября и весь декабрь просидел на губтвахте, а по выходным с нами зажигал? Зуб даю, Кристинка им бы эту инфу подтвердила». Братья Запашные со своими хищниками выступали после антракта, и это действительно было шоу мирового уровня. Львы тигры, пантеры и медведи, становившиеся во время номеров одновременно и послушными, и своенравными, и до крайности опасными, выступали Запашные в браслетах, никого из взыскательной публики не оставили равнодушными. Награды дрессировщикам были регулярные буря аплодисментов с криками «Браво!» и «Бис!» «Отлично работают!» Громко заявил уже под конец представления довольный царственный дед. «Надо обязательно премировать!» Когда представление закончилось, я перехватил родителей, направлявшуюся на выход из ложи. «Отец, ты помнишь, что вся наша компания собиралась в Париж?» «Помню», — кивнул он. «От меня ты что хочешь?» Я хмыкнул. «Если ты не догадываешься, то это именно у меня, коли и Саши постоянно образовываются некие дела, которые заставляют нас пребывать на лазурном побережье». А вот остальные молодые люди, что характерно, абсолютно свободны. «Вон ты про что!» — улыбнулся он. «Вы же на сутки в Париж собирались?» «Учитывая пожелания наших девушек, — прикинул я, — надо вылететь днем, а вернуться на следующий день поздней ночью. Им же требуется время по парижским бутикам прошвырнуться». прошу переговорю с твоим дедом». И у родителей появилась на лице уже привычная хищная улыбка. «Сынок, слушай, а братья Медичи с вами в Париж собирались?» — Джузеппе обещал все злачные места столицы Франции нам показать, — хмыкнул я. — Чего ты опять задумал? — Есть одна мыслишка, но сначала мы вашу поездку на самом высшем уровне согласуем. — Царевич! — весь из себя стильный и утонченный Кузьмин с бокалом шампанского, стоя напротив меня, щурил глаза. — Ты как на животину настроился! — Если Прохор только ухмыльнулся, то я пожал плечами. Так получилось. Решил попробовать, а оно как-то само вышло. А дальше ты сам видел. Только боюсь теперь, что кошак никого, кроме меня, признавать не будет. «Читал я про такое?» — кивнул колдун. «Когда медведи малину и мед своему хозяину таскали, а волки — зайчиков и лисиц на шапке и воротнике, думал сказки, а тут такое научишь!» Я сделал одухотворенное лицо и начал тихонько вещать. «Запомни, Ванюша, наш главный инструмент воображения!» «Просто представь, что ты можешь общаться с животными, остальное тлен и ерунда!» И нахмурился. «Вернемся на родину, я тебе такой тренинг устрою, с цветами начнешь разговаривать!» Прохор опять хмыкнул, а Ванюша, смотревший на меня грустными глазами, тяжело вздохнул. вот почему кому ты все, а кому-то ничего?» «Это тебе-то ничего», — буркнул я. «Побойся бог, Ванюша, я тебе и так поправил. Может, чуть попозже у тебя и особая способность проявится» верит с трудом, царевич! Бесталанный я, видимо!» «Точно бесталанный!» — авторитетно заявил Прохор. «Сколько лет от Витальки и влады бегала и умудрился не попасться!» «Заканчивай эти Олегович, не беси меня!» «В жабу превращу!» «Превращалка не выросла!» Баронесса фон Мольтки весь вечер активно вращалась в интернациональной тусовке, собравшейся в Ницце и уже могла на основании царящих настроений и обмолвок делать кое какие выводы. Первый вывод, и он же основной. Благодаря жесткому и бескомпромиссному характеру великого князя Алексея Александровича удалось разрешить несколько конфликтов, повысив до небывалых высот авторитет рода Романовых как в Европе, так и во всем мире. Вывод второй. Деловые круги Германии, Британии, Польши и других европейских стран помельче фактически смирились с переносом в Монако представительству российских энергетических компаний, и теперь ищут возможность заключения новых контрактов на более выгодных для себя условиях. Вывод третий, основанный на втором. В самое ближайшее время ожидается форсирование дипломатических разведывательных усилий всех заинтересованных стран в России, Монако и Франции. Вывод четвертый, самый обидный. Прохор Петрович и Иван Олегович никак не могли являться офицерами дворцовой полиции, потому как, судя по их присутствию в цирке, поведению и свободному общению, как с Романовыми, так и с сопровождающими их молодыми аристократами, оба, без всяких сомнений, входили в ближайший круг даже не императорского рода, а семьи. А это означало только одно. Александр ей самым возмутительным образом солгал. И эти двое совершенно отмороженных офицеров, запросто отдающих приказы ее начальнику, генералу Нарышкину, из-за понебрата, общающихся с великим князем Алексеем Александровичем, явно состоят в высоких должностях не в дворцовой полиции, а на службе в личной разведслужбе Романовых. Грозной тайной канцелярии. Ну ничего, Александр, привыкший выведывать самые сокровенные тайны, прямо сегодня ночью добьется от цесаревича нужного признания. И ничего, что цесаревич и сам имеет самое прямое отношение к спецслужбам, тем слаще будет ее хоть и маленькая, но победа. Как ей предполагал, желание выразить респект братьям Запашным и их питомцам выказали буквально все молодые люди, особенно девушки. Самое же интересное, особенный ажиотаж вызвал именно Боюн, ставший после моего выступления любимцем публики. И именно при скоплении последней я и заходил в вольер к явно обрадовавшемуся при моем появлении кошаку. Боюн гладил я его голову, испытывая взаимные положительные чувства. Хороший мальчик. Кошак вскочил, положил мне свои толстые лапы на плечи и стал нализывать лицо. Боюн. Алексей, услышал я голос Жене Димидовой. Не будь таким эгоистичным, дай нам тоже такого умного котика потискать. таким эгоистичным? И почему эта фраза меня так задела? Неужели я все для себя уже решил? Конечно, красавица. Я аккуратно убрал лапы баюна с плеч. Только не затискайте, и приказ кошаку вести себя прилично. Все, что дальше происходило в вольере, я снимал на телефон, а потом, несмотря на позднее время, разницу в один час с Москвой, Отправил всем моим сестрам видеофайл с комментарием. Его зовут Баюн, он будет жить в моем особняке. Первая по видеосвязи позвонила Варя, без всяких прелюдий, потребовала показать ее онлайн классного котищу. Следующей была Маша с аналогичной просьбой. Дольше же всего я был занят трансляцией для Лизы, которая сходу безапелляционно заявила, что она уже сильно любит Баюна и ради этой любви окончательно переезжает ко мне в особняк чтобы любимый котик под ее присмотром не только нормально питался свежим молочком и миском, но и вдоволь игрался. В соответствующие игрушки Елизавета Клятвина обещала при переезде из надоевшего Кремля взять с собой. Короче, мне ждала полная окончательная обструкция со стороны нашего общего родителя. Общение с младшей сестрой закончилось, когда телефон высветил вызов от Пафнутиева. «Лизонька, котик в Москву доберется еще не скоро, он в цирке на Лазорном берегу выступает», — вещал я. Как только он на родину вернется, я тебе сразу сообщу. — Точно? — кмурилась Лиза. — Точно. Спокойной ночи. — И тебе спокойной ночи. И котику. Пафнуть его пришлось перезванивать. — Алексей, деньги пришли, — сообщил он мне. — Регистрация состоялась. Твоя панцулая стала весьма богатой невестой. — Скан выписок о праве собственности и документа на ресторан отправлю тебе после нашего разговора. — Виталий Борисович, — отошел от барьера я. Остаюсь должным, по возвращении обязательно рассчитаюсь. Будьте так добры. Передайте Трегубову, чтобы начинал все обозначенные мероприятия. Все сделал Алексей. Как у вас там хоть дела? перечисленные в СМИ отражает и части происходящего, — хмыкнул я. Очень и очень весело. Но, если честно, конкретно вас, нам с Прохором и Ваней очень не хватает. Приятно это слышать. Его голос оставался привычно равнодушным. Хотя за границей от меня мало толку, я больше озабочен происходящим внутри России. Ладно, Алексей, не буду тебя больше отвлекать. Если что, я на связи. Нежности с Буюном закончились только минут через 15 и мы поднялись на второй этаж, где проходила автопати. Выписки о праве собственности доки на ресторан я переслал Фрицу, еще когда мы поднимались по лестнице, немецкий принц в очередной раз отвел меня в сторонку. Алекс, огромное спасибо. Сегодня в клубе планирую сделать Елене подарок. Удачи, Фриц, улыбался я, а про себя подумал. Отец прав, Лена будет в самом настоящем шоке и без вариантов прибежит ко мне жаловаться на своего слишком уж щедрого ухажера. Уже под самый конец циркового авторпати к нашей компании подошел мой родитель. Молодые люди, позвольте отвлечь вас на секундочку. Дело в том, что Алексей мне напомнил сегодня о вашем дружном желании посетить Париж. Мы с остальными Романовыми подумали и решили, что не стоит вам препятствовать в этом желании. Можете отправляться хоть завтра, предварительно согласовав все вопросы с родом Бурбонов. Отец обозначил кивок в сторону Стефании. Молодые люди, хорошего вечера. Когда мой родитель отошел от нас, все взгляды тут же скрестились на французской принцессе. Сейчас все решу, кивнула с улыбкой она. От своих старших родичей Стефания вернулась буквально через 10 минут. Соответствующие распоряжения будут отданы прямо сейчас, самолет завтра днем подготовит к вылету, сообщила она нам. Подробности и пожелания предлагаю обсудить в клубе. Если молодые люди были просто рады, то вот девушки скрывать свои восторги не собирались. Класс! Мы летим в Париж! Просто замечательно! Подружки, готовьте кредитки, и мне все равно, что мне родичи скажут в Москве. Венценосные особые и их наследники во дворце Гримальди на свою отдельную автопати должны были собраться только через час. А мы с остальной молодежью в клубе только через полтора, так что времени на переодеться хватало. «Алексей!» — подозвал меня царственный дед, когда мы с братьями спустились со второго этажа в гостиную номера. «Я тут глянул рапорт Кузьмина по вашей с ним ночной поездке. В рапорте Ванюша упоминает того контролера, о котором мы с тобой совсем недавно говорили». Мысленно поморщившись от досады, я приготовился выслушивать очередные упреки с норовоучениями, но обошлось. — Кузьмин отдельно отмечает, — продолжил дед, — что тобой взяты на вооружение весьма радикальные методы воздействия на клиента, должны подтолкнуть того поскорее сдаться нам в руки. — Алексей, ты помнишь про сроки, которые я тебе обозначил? — Помню, — кивнул я, — и сделаю все возможное для их соблюдения этой тварью. — Замечательно, — расплылся в улыбке император. — Держи нас в курсе, но помни что вопрос об устранении этого господина будем решать коллегиально. И он без перехода продолжил. Сейчас бабушка переоденется, мы перейдем к решению следующего вопроса, стоящего на повестке дня. Следующий вопрос, как оказалось, имел прямое отношение к роду Медичи. Алексей, царственный дед, покосился в сторону моего ухмыляющегося родителя. Нам почему-то кажется, что ваша компания молодых людей очень теряет от отсутствия Умберто и Джузеппе Медичи, Да и визит в Париж без братьев-итальянцев будет не таким запоминающимся. Император хмыкнул. «Не хочешь позвонить Джузеппе и пригласить его со старшим братом на вашу сегодняшнюю вечеринку? И в Париж тоже. Причем пригласить ты братьев Медичи должен так, чтобы не получить отказ. Справишься, внучок?» Я переглянулся с еле сдерживающими смех Коли и Саши и решил уточнить. «Глумиться можно по полной?» «Не можно, а крайне желательно!» — кивнул дед. «Телефон только, внучок, поставь на громкую связь, чтоб, как в том анекдоте, вырвите мне язык, но я должен это услышать!» Когда я положил телефон на журнальный столик, набрал номер Джузи и нажал кнопку громкой связи, собравшиеся вокруг старшей Романовой, князь Пожарский мои братья замерли в предвкушении зрелища. «Гудки, еще гудки, вот, наконец! Слушаю тебя, Алексей!» Ровный, практически безэмоциональный голос младшего из братьев Медичи был глуховат. Итальянец, без всяких сомнений, тоже разговаривал со мной по громкой связи. «Привет, Джузеппе!» бодро начал я. «Как дела, дружище? Куда вы с Умберто пропали? У вас что-то случилось?» «Все хорошо, дружище, все замечательно!» В голосе Джузи появились оттенки радости. «Мы никуда не пропадали, просто дела неотложные образовались. Как у вас? Тоже все хорошо!» И на пять минут с лишним у нас завязался трёп о последних новостях, касающихся компаний нашей молодёжи. «Джузеппе», — решил я наконец перейти к основной цели своего звонка. «Мы все очень соскучились по вашему сумберто-обществу». «Вот как?» «Да, кроме того, вы с братом уже пропустили один поход в Джиммис, а мы сегодня опять собираемся провести весёлую ночку. А завтра днём, дружище, Стефания везёт нас в Париж!» «Как жаль», — начал Джузеппе. Но я его резко прервал, добавив в голос металла. «Дружище, не заставляй меня приезжать к вам в апартамент и уговаривать твоего отца и дед отпустить вас братом в Джимис, а потом и в Париж. Или мне все-таки приехать?» Несколько секунд динамик молчал, мои родичи напряглись тоже. Наконец послышался голос, пропитанный нотками обреченности. «Прошу, Алексей, мы с Умберто найдем время на посещение клуба и на Париж». «Не слышу радости в голосе, Джузеппе!» — хохотнул я. «Его Величество, Его Высочество, привет! Увидимся в клубе!» И нажал и конкурс сброса вызова. Убрав телефон в карман, хмыкнул и посмотрел на царственного деда. «Так пойдет, государь?» «Более чем!» — улыбнулся он. «Правильно, Людовик, нам с твоей бабушкой говорил, что у тебя есть талант дипломата. Ближе к последним курсам универа обязательно направим тебя еще на практику в наш МИД!» Тут вмешался князь Пожарский. «Государь, ну зачем лёшку в МИД?» Внуку даже по промежуточным итогам этой поездки можно диплом с отличием МИМО выдавать. А для окончательного закрепления дипломатических навыков следует отправить его в полицейскую следственную часть самого криминального района Москвы и посадить для начала на прием заявление от граждан. Дед Михаил ухмыльнулся. Через пару недель лёшка научится такому запредельному уровню терпения и выдержки, что наши послы обзавидуются, а потом можно будет его перекинуть и на допросы, очные ставки и прочие следственные действия с матерым преступным элементом. И одним словом, внук такого опыта наберется, который не снил с нашим дипломатом. Дед Николай откашелся и уставился на деда Михаила нахмуренным взглядом. «Чего я такого опять сказал государь?» Князь Пожарский не думал смущаться под этим взглядом. «Вон у брата своего спроси, и у сына тоже. Они, я уверен, меня полностью поддержат». И среди старших родичей началось бурное обсуждение методов воспитания подрастающего поколения. Уже у самого выхода из номер меня задержал родитель. «Лёшка, ты в клубе этих медичи всё-таки шугани как следует и дай им понять, чтобы не смели больше участвовать в интригах с против нашего рода. Сделаешь?» «Легко!» – кивнул я. «Жути побольше нагнай, чтобы лучше усвоили. Или без перегибов?» «Пока лёгкий вариант», – протянул отец. «А то ещё перепугаются, болезненные к себе в Рим свалят, а нам с ними ой как хочется пошептаться в интимной обстановке». Король Италия какое-то время хмуро смотрел на нервно расхаживающего по гостиной наследника и, наконец, не выдержал. Хватит перед глазами мелькать. Сядь! кто остановился, постоял пару мгновений, кивнул чему-то и уселся на диван рядом с бледными сыновьями. Чего приуныли, продолжил король и попытался улыбнуться. Да, Романовы фактически указали нам наше место, но этот звонок можно расценивать и как попытку дать нам понять, что конфликт будет протекать в цивилизованном русле. Наследник после этих слов опять вскочил. — В цивилизованном русле, отец! Да Романовы над нами просто решили поглумиться, окончательно унизить, топтать в грязь нашу репутацию, причем прилюдно. Как они это сделали с Савойскими? Король лишь вздохнул, откинулся на спинку кресла и устало ответил. — Нет, дорогие мои, случилось то, чего я больше всего опасался. Если бы Романовы хотели нас прилюдно унизить, то поставили бы Бурбонов и Гремальди в известности о своих подозрениях. И нас с вами уже не очень вежливо выпроваживали бы с Лазурного берега и угрожали объявить войну. Умберто опять вздохнул. Что-то мне подсказывает, что у Романовых несколько другие планы, и род Медичи в этих планах не только занимает малозначительное место, но и фактически является разменной монетой. Основная цель русских — сфорца, с шайкой приближенных колдунов. Наследник замер и переспросил. «Романовы окончательно нацелились на Ватикан?» «Именно, Бомбина!» — кивнул король. «И нам с вами придется очень постараться, чтобы элементарно выжить в этом противостоянии». «Мы что, до клуба пешком пойдем?» — Изабелла смотрела на нас с братьями круглыми глазами. Я повернулся к преобразившейся после приема в цирке испанской принцессе. Боевой раскрас, бежевая кожаная курточка, ярко-красная блузка, черная короткой юбкой, и красные лабутены на длиннющей шпильке, и усмехнулся. «Не переживай, Изабелла, при таких сопровождающих никто к тебе на ночных улицах Монако приставать не посмеет. Кроме того, свежий морской воздух придаст нам новые силы, которые явно пригодятся в клубе. Но если ты не хочешь гулять, — я перестал улыбаться, — можешь смело возвращаться в Ниццу, никто тебя силой удерживать не собирается. Возмущенный взгляд Испанки переместился на Александра, который только развел руками. «Извини, но мы идем пешком», — Изабелла фыркнула. — Вы просто невыносимы и прекрасно понимаете, что я имела в виду. И если вы желаете появиться перед входом в клуб не на соответствующих вашему статусу автомобилях и пешком, то я вынуждена подчиниться. — За нас за всех, — ответил Александр. — Мы в клуб ходим только пешком, Изабелла, и никаких сомнений в нашем высоком статусе ни у кого никогда не возникало. — Прошу! — он оттопырил локоток, за который взяла его испанская принцесса. — Догоняйте. Это Саша сказал уже нам с Колей. Братья Медичи появились в клубе, когда вся остальная молодежь уже собралась. Взаимные приветствия с легкими упреками в том, что Умберто с Джузеппе совсем забыли друзей, вскоре закончились, и все расселись по компаниям. Братья итальянцы успокоились лишь внешне, и я, улучив момент, пригласил их полюбоваться ночным прибоем. «Господа Медичи», — разглядывал я двух напряженных братьев, старательно отводивших от меня глаза, — «а чего это вы такие, не такие?» «Вы же не собираетесь так себя вести и дальше?» «Как вести?» — пробурчал Умберто. «Как будто чего-то опасаетесь, — хмыкнул я. Или у вас есть основание чего-то опасаться? Так вы не держите в себе, поделитесь со мной, вдруг легче станет». «У нас все хорошо», — опять буркнул Умберто. «Спасибо за заботу, Алексей». «Джузеппе», — я повернулся к младшему итальянцу, «ты тоже считаешь, что у вас все хорошо?» «Да, Алекс», — кивнул тот, — «просто на родине были кое-какие проблемы, вот мои «Ну, раз уж случилась такая оказия, надо пользоваться». «Не в Генуэли?» — озаботился я. «Где склады в порту сгорели, а какие-то злые дяденьки, по слухам, до этого нанесли визит вежливости добропорядочному семейству Берлускони? Так, насколько я слышал, из Берлускони никто не пострадал, да и при пожаре жертв не было». Джузи это криво улыбнулся. Насколько слышал уже я, князь Берлускони действительно перешел дорогу очень серьезным людям, но вину свою полностью осознал, клятвенно обещал встать на путь исправления и в качестве извинения уже отправил энную сумму на счет, который ему казали злые визитеры. — А как же покровители рода Берлускони из Ватикана? — осклабился я. — Неужели господин Сфорд составит этот инцидент без последствий? Джузи кинул растерянный взгляд на старшего брата и, немного подумав, все-таки ответил. Алекс, ты же знаешь, что Ватикан, управляемый на данный момент господином Сфорца, является отдельным независимым государством. Было видно, что Джузеппи очень тщательно подбирает слова. И род Медичи имеет к Ватикану лишь опосредованные территориальные отношения, не может указывать господину Сфорца, как тому поступать в той или иной ситуации. А «Э, господин Сфорца может указывать роду Медичи? Продолжал скалиться я. Друзья мои, Роду Романовых очень бы не хотелось, чтобы вы принимали участие в любых забавах пантифика Надеюсь, я доступно изложил свою мысль?» Оба итальянца самым натуральным образом набычились, но промолчали. «Так доступно или нет?» «Доступно», — продолжили бычить они. «Очень рад это слышать. Друзья, а чего вы нахмурились?» Я театрально взмахнул руками. «Посмотрите, какой прибой, какое море красивое, а музыка какая замечательная. И ведь нас уже остальные потеряли. Пойдемте. Джузеппе, помни, что ты обещал нас в Париже по всем злачным местам провести? Что посетим в первую очередь, дружище? Вечер, вернее ночь в клубе, как и ожидалось, прошла под знаком предстоящей поездки в Париж. Девушки вовсю обсуждали маршруты для шопинга а молодые люди планировали походы по злачным местам французской столицы. Объединяли нас только две цели — общее посещение знаменитого кабара Мулин-Руш и пафосного ночного клуба для элиты селенсио Расстроен был только Сашка Петров. — лёшка опять все знаменитые музеи, выставочные галереи мимо, — жаловался мне чуть подвыпивший художник. — И наплевать, что ночевать в Лувре будем. Я и там художественную коллекцию бурбонов точно посмотреть не успею. — Шурка, — я приобнял друга за плечи, — не спеши, а то успеешь. Знаешь такую поговорку? «Знаю», — вздохнул он, — «но такой шанс, а вам только шматьё и голых баб подавай». «Так гормоны бурлят, чтобы их», — ухмыльнулся я. «Наши красавицы наряжаются, чтобы выгодно выделяться на фоне потенциальных соперниц в гонке за женихами, а молодые люди, напротив, желают лицезреть обнажённую женскую натуру. Вот такой вот парадокс и несовместимость устремлений оккультуриваться когда», — буркнул Шурка. «Тебе разве оперы и балета не хватило?» Я не удержался пихнул друга локтем. Вижу, что хватило, как и всем остальным. И твое возмущение нашим нежеланием окультуриваться мной категорически не принимается. Нет еще почему. Потому что ты мне сейчас своими речами напомнил одну прославленную певицу, которой моей царственной бабуле после первого выступления в Ницце нашей оперы двинула целую речугу, суть которой сводилась к тому, что вся труппа буквально живет и дышит театром, служит сцене и зрителю, питается необычной едой а эмоциями, идущими прямиком из зала. Дальше Шурка больше. Романовы, по мнению этой томно закатывающей глаза пивуни, чуть ли не обязаны поднимать через посещение театров общий культурный уровень своих подданных, воспитывать таким образом в них чувство прекрасного, вечного, доброго и, понятно, ослабить надзор за очагами культуры, потому как только они, люди искусства, знают, что такое то самое прекрасное, вечное и доброе но ну и финансирование еще чуть ли не потребовало под шумок увеличить. Шурка встрепенулся. лёшка при всем уважении к государни, но эта оперная дива сейчас не в бутырке или на индивидуальной дыбе своей партии фальцетом распевает? Я не удержался, хохотнул и только потом смог ответить. Не поверь дружище, даже моя суровая и в плане искусства бабуля поняла, что оперная дива слегка не в себе и отнеслась к речам этой певицы со здоровым чувством юмора. Но в чем-то оказался прав. Когда мы выходили из театра, бабушка попросила моего отца проследить, чтобы эта дамочка никогда не заняла в театральной середине никакого руководящего поста. Привожу прямую цитату, Шурка. А то еще при таком-то руководстве начнут у нас балеруны и прочие танцоры мудями со сцены трясти. Полностью согласен, кивнул художник и заулыбался. Ладно, лёшка я тебя понял и не буду больше приставать со своими музеями и галереями. Ко мне можешь, — отмахнулся я. Даже должен приставать, чтобы я не зазнавался. А вот к другим, пожалуй, не стоит Около трех часов ночи случилось ожидаемое. Меня на медляк буквально выдернула раздосадованная панцулая. «Алексей, почему ты не остановил Фердинанда?» Елена смотрела на меня полными слез глазами. «Моя репутация окончательно растопнула. Как я теперь в глаза родичам смотреть буду, и девушкам из общества тоже!» Какая растоптанная репутация, Лена, вздохнул я. Твой Федя необычный русский дворянин, а немецкий принц, на секундочку. Цельный родной внук императора Вильгельма. Ты хочешь, чтобы этот Гогенцолерн, гордый потомок Тевтонов, который мои предки тоже, даме своего сердце скромную квартирку в Бутово подарил? Это неправильно, Алексей, слеза потекла по щеке пансулай Я прекрасно понимаю фрица, он хотел как лучше. И даже обиделся на меня, когда я отказался от его подарка. — Алексей, можно мне улететь завтра домой? Я проверила. Завтра вечером есть билеты на регулярный рейс до Москвы. — И в Париж не полетишь, — хмыкнул я. — Не полечу, — помотала девушка головой. — Можно мне в Москву, в училище, в такую уютную общагу, от всех этих сложностей? — Нельзя, курсант Танцулая, — опять вздохнул я, понося при этом себя последними словами. — Тебя чему в этом самом училище преподы в погонах учили? Стойко переносить все тяготы и лишения. А ты? Позорно сбегаешь при возникновении первых же проблем. Кроме того, право собственности на квартиру, нежилое помещение и сам ресторан по моему приказу оформлены конкретно на тебя, и решения я менять не собираюсь. Курсант Панцулая после такого отрезвляющего спича прижалась ко мне и разрыдалась, так что пришлось вести ее к себе за столик и успокаивать. Тут же набежали заинтересованные лица, коими являлись наши девушки, начал наворачивать круги у столика и не на шутку разволновавшийся Федя Гугенсолерн девушка пришлось шугануть, фрица тоже, а все свое внимание сосредоточить на выслушивании жалоб Елены на ее тяжелую жизнь, ставшую таковой после появления на их курсе некого курсанта Алексея Романова. Бессвязный поток откровений Панцулая стала иссякать только после того, как к нам подсела Соня Ольденбургская. Елена как-то сразу успокоилась даже коротенько поделилась с норвежкой своими горестями, не забыв упомянуть и мою роль в произошедшем. «Алексей!» Соня смотрел на меня смеющимися глазами. — Ты иди, танцуй, а мы с Еленой пообщаемся. — Исчезаю, — поднялся с дивана яйки и кивнул, изображая благодарность. И тут же попал в цепки лапы младшего Гугенсолерна. — Алекс, ну как? — схватил он меня за предплечье. Одного взгляда хватило, чтобы немецкий принц убрал руку. — Извини, родственник, я весь на нервах. Что там с Еленой? «Я тебя предупреждал, что твой подарок – это слишком!» – хмурился я. «Предупреждал. Но ты меня не послушал. И теперь мне, а не тебе, приходится выслушивать целые потоки бабского нытья про растоптанную репутацию и будущие печальные последствия этого прискорбного факта. Фердинанд, ты не находишь, что это уже слишком?» На младшего Гоген Солерна было жалко смотреть. Выражение его лица менялось каждую секунду. Он не знал, куда девать руки. Прав был родитель. Влюбленный молодой человек с чувством вины являлся отличным материалом для использования. Нахер совести родственные чувства. Немцы с англичанами положили на эти чувства болты заставили испанцев напасть на тебя и на твоих друзей на Ибице. И пусть это тупое нападение походило больше на провокацию для поддержания шумихи в прессе, чем на попытку реально причинить нам вред. Все равно. «Алекс, дорогой родственник», — притс смотрел на меня умоляюще. «Только ты способен меня спасти». Елена отказалась от подарка и заявила, что больше не хочет меня знать, что мне делать. «Снимать штаны и бегать» — именно это мне и хотелось ответить но после перевода этой фразы на русский. Но воспитание и врожденные дипломатические способности, отмеченные прошаренными в этих делах родичами, заставили ответить другое. «Ждать, когда Елена успокоится», — фриц, — буркнул я, — «мне вообще пришлось отговаривать ее от возвращения в Москву». — Да, да, она мне то же самое говорила. — Еле уговорил, бросил я, но от твоего подарка отговорить отказаться пока не получилось. — Алекс, — немецкий принц заламывал руки, — вся надежда на тебя, прошу. — Сделаю все, что смогу, — кивнул я, — только ради тебя. — Конечно, конечно. И давай уже не будем портить нашим токсичным поведением вечер остальным нашим друзьям, фриц. Не переживай, твой вопрос на контроле. Ну, ненормально получилось пообщаться только после 4 часов утра. Спрашивает, что там с Еленой не буду, улыбался. Я знаю, что всё в порядке. Хочешь со спасённым тобой Баюном утром искупаться? Утром, — прищурилась девушка, — уже утро. Ты предлагаешь в Ниццу сразу после клуба поехать? Учитывая, что все присутствующие сговорились вылетать в Париж в 2 времени выспаться достаточно, а Баюна мне привезут в Монако по звонку. Как тебе одиннадцать утра на нашем пляже? «Принимается!» — кивнула Соня. «А меня это дикое и необузданное животное к себе подпустит?» «Подпустит. И будет почитать за хозяйку!» «Алексей, как это романтично!» «Что именно? Свидание в одиннадцать утра или дикое и необузданное животное?» «Всё сразу!» Король Италии с наследником с нескрываемым волнением дождались возвращения принцев из ночного клуба рассказывать потребовал король внуков, когда те наконец появились в апартаментах. «Все прошло по классике, как и принято в подобных случаях», — вздыхал Умберто-младший. «Сначала разговоры ни о чем, потом конкретные претензии напоследок ультиматум». «Что за конкретные претензии?» «Наши отношения с Ватиканом. Деда, отец», — Умберто нахмурился. «Романовы точно знают о том липовом дипломате, которого ты подсунул Джузе в Москве». ясно «А что насчет ультиматума?» «Алексей конкретно так нас предупредил, чтобы мы не участвовали в кознях Ватикана в отношении Романовых. Одним словом, — принц криво улыбнулся, — никуда не лезем, ни во что не вмешиваемся, и будет нам счастье!» Внуки давно ушли спать, а король со старшим сыном продолжали сидеть молча в гостиной. «Отец, ты тоже считаешь, что нам рано расслабляться?» — спросил, наконец, наследник. Романовы действуют стандартно, но крайне эффективно. Они все-таки заставили нас занервничать, буркнул король. И мы вынуждены повелись на эту провокацию. Уверен, русские нанесут главный удар чуть позже, не в их традициях всепрощения. Но пусть хоть внуки какое-то время побудут в счастливом неведении, тем больнее и поучительнее будет им тот урок, который преподадут нам Романовы. «Отец, ты чего несешь?» — вскочил с дивана наследник. «Вопрос стоит о выживании рода Медичи». — Ничего Романова нам не сделают, — отмахнулся король. — Это не в их интересах. А вот денег и прочих преференций они с нас в обмен на жизнь стрясут немерено. Будильник, разбудивший меня в десять утра, мелодии из бременских музыкантов заставил возненавидеть всю немецкую музыку во всех ее самых затейливых проявлениях. — Солнце взойдет, — вещал оптимистично динамик. А я чувствовал, что сил на поднятие конкретно моей тушки из койки не осталось совсем. Слава Богу, оба моих брата от сработавшего будильника лишь перевернулись на своих кроватях и накрылись одеялами. Они собирались вставать лишь в полдень, иначе бы так мое хреновое состояние усугубилось от их законных претензий. Душ я проигнорировал, только почистил зубы. После купания в море все равно следовало полоснуться. Не набрав оскольда запашному и Соню Ольденбургскую, спустился на первый этаж нашего номера. — Алексей встретил вяло у меня находящийся уже при полном параде царственная бабуля. — Кофе тебе приготовить? — Бабушка, спасительница, из твоих рук хоть чашу с ядом выдал я и упал в кресло. — Что, ночка была ещё та? — хмыкнула старушка. — А где твой отец второй ночь подряд пропадает? Всю мою сонливость от внезапного прилива адреналина как рукой сняла. — Так он этого офицера-предателя колет? — — равнодушно пояснил я, которого мы с нарышкиными и Кузьминым из Берлин притащили. — Работает папа и себя не жалеет. — Вторую ночь подряд, — протянула бабуля, — завидное упорство, особенно когда под рукой такие специалисты, как Белобородов и Кузьмин. Приятного аппетита, внучок. В чашке кофе от заботливой императрицы прилагался кусок торта, в который я на нервах с огромным удовольствием и вгрызся. — А ты чего так рано встал? Мне сейчас баюна привезут. Ну того, кошака из цирка. Буду его в море купать. Ты серьезно? Возбудилась императрица. Это не того ли баюна, которого ты с сестрам вчера вечером по видеосвязи показывал и мешал им спокойно готовиться ко сну? Именно, хмыкнул я. Елизавета, кстати, заявила, что баюна уже очень любит и после нашего возвращения переедет к нам в особняк. Мне уже доложили, поморщилась бабуля. И что ты думаешь по этому поводу? «Я? Не строю из себя дурачка, Алексей!» — продолжила морщица императрица. «Ты же прекрасно понимаешь, что нашу своенравную Лизу скоро никто в Кремле не удержит, а слухи о способностях девочки нам не нужны». «А что с лицеем делать?» — нахмурился я. «Любой конфликт, хоть с одноклассниками, хоть с учителями, и разгневанная Лиза предстанет перед всеми перечисленными во всей своей красе. Понятно, авторитет рода Романовых вновь взлетит до небывалых высот, но...» «Переводить её на домашнее обучение тоже не вариант», — вздохнула бабка. «Лизе, особенно при её способностях необходима социализация. В общем, Алексей, ты пока продумай варианты, а решения будем принимать на родине». «С Кузьминым поговори», — сказал я первое, что пришло в голову. «Может, он чего умного подскажет». Сама с Ваней поговорить собиралась. Заодно и тему его сыновей затронуть надо. «Бабушка, эти тебя умоляю, только без перегибов». муж как водится». Баюна доставили вовремя, ровно к 11 но выгрузка Пантеры из микроавтобуса у входа в отель прошла не совсем по плану. Кошак буквально с ходу бросился ко мне обниматься. Громкое мурчание, хвост, который летал во все стороны, язык, залезавший повсюду, лапы, утвердившиеся на моих плечах. Короче говоря, Баюн был очень рад видеть своего хозяина. «Рядом», — скомандовал я через какое-то время, предварительно убедившись, что с доспехом Пантеры уже все более или менее в порядке и пошёл на пляж, где мне должна была ждать Соня. Как и оказалось, девушка сидела на лежаке, а при появлении нашей парочки поднялась и улыбалась Баюн, реверанс!» Кошак изогнулся в потягушках перед норвежской принцессой, чем привёл её в полный восторг. «Какой воспитанный кот!» — воскликнула она и изобразила Книксон. «Баюн, а погладить тебя дашь?» «Баюн, эта девушка своя. Ты должен её запомнить, слушаться и любить». Баюн воспринял приказ буквально. Он без особых раздумий элегантно прыгнул к Соне, демонстрируя при этом самые явные позитивные эмоции. Начал ластиться, тереться и облизывать принцессу, умудряясь при этом громко мурчать. «Баюн!», Баюн" — вяло отбивался довольная девушка. «Хватит меня слюнявить! Платье испортишь! Точно ведь испортишь! Баюн, сидеть!» «Какое там?» Кошак продолжал скакать вокруг принцессы. Наконец она взмолилась. «Алексей, успокой Баюна!» боюн ко мне!» — командую я. И подрастающая пантера оказывается у моих ног, преданно заглядывая мне в глаза. Потрепав животину за ушами, спросил девушку. «Соня, купаться с нами пойдешь?» И начал стаскивать футболку. «Я лучше с берега за вами понаблюдаю», — отмахнулась она. «Тогда, если тебя не затруднит, снимешь нас с боюном на мой телефон. Хочу сестрам запись отправить». «Без проблем». Варвара Романова осталась довольна реакцией подружек на видеозапись, присланную старшим братом, и убрала телефон в рюкзак. Действительно, на записи было что посмотреть. Кот плавал рядом с Алексеем, шумно отряхивался, когда оказывался на берегу, бегал по пляжу за братом и от него, и даже выполнял различные команды. Самое забавное было, как Баюн передавал привет Маше, лизи и самой Варе. Кот по приказу Алексея сел на свой мощный зад, поднял правую лапу и громко мявкнул. — Согласна, котяра классный, — со скрытой завистью протянула Вика Елтонская, одна из ближайших подружек великой княжны. — И как твоего брата слушается? Остальные девочки поддержали Елтонскую и стали намекать Романовой, что было бы неплохо познакомиться с Баюном поближе по окончании его гастролей на лазурном берегу. — Переговорю с братом, — важно кивнула Варя, — но ничего не обещаю. До вылета в Париж успел переговорить с отцом о ситуации с Панцулайей и предупредил об интересе бабули к его ночным отлучкам. «Мама в своем стиле», — улыбнулся родитель. «Тотальный контроль и патологическая боязнь казаться не в курсе происходящего», — он отмахнулся. «Разберусь. Спасибо за предупреждение. Удачи в Париже». В самолете пообщался с самой Панцулайей, убедившись, что девушка более или менее успокоилась. На фрица она продолжала дуться, основной вопрос, который волновал Елену. Как ей теперь сообщить о таком подарке отцу? Я мог предложить только одно. Давай из Парижа вернемся и подумаем, как лучше это сделать. «Давай — Давай, — кивнула она, — а то я уже голову сломала. В аэропорту Лебурже в пригороде Парижа нас встречал целый комитет по встрече, состоящий из довольно многочисленной группы мужчин в строгих костюмах. Стефания рукой подозвала одного из них и представила. Это шевалье Депардье. Нам поклонился здоровяк средних лет. Он будет отвечать за нашу безопасность в Париже. Очень приятно, Шевалье, нестройно ответили мы. Теперь же предлагаю продолжить наше путешествие в комфортабельном автобусе. Французская принцесса указал на большой экскурсионный автобус, стоявший рядом с тремя минивенами, на крышах которых были установлены синие мигалки. И один из лучших профессиональных экскурсоводов любезно согласился провести для нас небольшую обзорную экскурсию по Парижу. За сумки не беспокойтесь, мои люди погрузят их в одну из машин. в автобуса пришлось догонять Стефанию и просить ее, чтобы экскурсию провели на английском языке. Уже распорядилась Алексей, кивнула девушка и покосилась на Прохора. Я помню, на каком языке проводились переговоры во дворце Гремальди. Огромное спасибо, Стефания, — поблагодарил я. В автобусе сел рядом с воспитателем, уступив тому месту у окна и шептом пообещал. — Уверен, это не последняя твоя такая поездка, папка. Мы с тобой еще весь мир посмотрим. Прохор кивнул, а с прямо за нами послышался голос вездесущего Кузьмина. — Царевич, родной, а меня с собой взять мир посмотреть? — Куда же мы без тебя, Ванюша? Мужчина-экскурсовод действительно казался профессионалом. Краткий экскурс в историю Франции, отлично поставленным голосом, с нужными интонациями не занял много времени и не вогнал нас в сон. И гид перешел непосредственно к истории Парижа. То самое характерное, нового для себя я услышал немного. Историю в лицее нам преподавали на хорошем уровне, и самое главное, без тех умолчаний, которые допускали сами французы, стараясь забыть и безжалостно вымарывая факты в своих собственных учебниках. До Марсового поля долетели за час с небольшим. Как я понял, наш кортеж с помощью дорожной полиции пустили по зеленой волне. 20 минут на погулять по одному из самых любимых мест отдыха парижан и полюбоваться с выгодного ракурса на самую узнаваемую достопримечательность Парижа – Эфелеву башню. Еще 10 минут на фотки, мы едем дальше, к собору Парижской Богоматери. Нотр-Дам де Пари произвел даже на лишенного художественного вкуса меня неизгладимое впечатление. Готическое строение со знаменитыми на весь мир горгулями поражало своей невероятной красотой и необычностью архитектуры. Как выяснилось, чарован был не только я. Прохор чуть ли не открыл рот, а образцовый циник ванюши кивал головой. «Что-то в этом определенно есть!» Художественный оргазм словил и Шурка Петров, застывший с широко распахнутыми глазами. А вот наши девушки, напротив, отреагировали на архитектурное великолепие внешними проявлениями своих восторгов. «Пока красота!» — чуть ли не в один голос заявили они. «И величие! Вот они 800 лет истории!» Когда экскурсовод закончил описание фасада, Стефания, смотревшая с довольным видом на нашу реакцию со стороны, предложила «Давайте зайдем внутрь храма. уверенно внутреннее убранство вас тоже не оставит равнодушным». Французская принцесса оказалась права. Колонны, витражи, статуи, картины, огромные люстры, орган производили нужные впечатления. «Нарядно!» — в своем репертуаре протянул Кузьмин. «Но Кремль внушает больше!» Опять фото на память с обещаниями обязательно вернуться осмотреть сам храм и его подземную сокровищницу более вдумчиво и не торопясь. Следующей в списке, но самой важной для русской делегации достопримечательностью, шел мост Александра III, перекрытый специально для нас. Построенный в начале прошлого века во знаменовании франко-российской дружбы мост, считающийся самым красивым во всей Франции, перекинулся изящной аркой через сену, соединив ее берега нагулявшись по мосту и полюбовавшись с него на знаменитые Елисейские поля, мы, ловя последние лучики садящегося солнца, сделали обязательные фото, сели в автобус и поехали на площадь Звезды осматривать Триумфальную арку. "Та же хрень, что и в Берлине", тихонько поделился со мной Кузьмин своим авторитетным мнением. "Только вид сбоку". "Согласен", кивал я, продолжая старательно разглядывать подсвеченные фонарями барельефы. Ничего я в этом высоком искусстве, Ванюша, не понимаю от слова «совсем», а ведь мне еще зачет в универе сдавать по эстетике. Дружка своего Петрова напряги, царевич, пусть он тебе терминологию на отдельном листочке выпишет с краткой расшифровкой. А зачет будет принимать женщина? Вроде да. Тогда на самом зачете как нить вырвали рассказ о поездке в Париж. женщины это любит. И считай, зачет у тебя в кармане. Так и сделай. На Триумфальной арки наше очень краткое знакомство с достопримечательностями Парижа прервалось на ужин, который Стефани нам организовал на небольшом кораблике под названием «Святой Валентин». В плавучем ресторане мы проплавали по осенне больше двух часов, наслаждаясь вечерними видами парижских мостов, Эфелевы башни, Нотр-Дама, музея Орсе и Лувра. В Молен-Руж добирались через вершину холма Монмартр, где специально остановились, чтобы посмотреть еще одну знаковую парижскую достопримечательность базилику Святого Сердца. Белоснежный храм в ночной подсветке смотрелся, по моему скромному мнению, не так загадочно, как Нотр-Дам, но при этом, без всяких сомнений, обладал своим собственным очарованием. «Как бы я хотел на Монмартре хоть полгода пожить», — вздыхал стоявший рядом со мной Сашка Петров. «Здесь сразу чувствуется особая творческая атмосфера. Решка, ты представляешь, что раньше на Монмартре жили Ван Гог, Тулус Латрек, Пикассо, Модильяне?» Очень мне хотелось сказать другу, что он пишет всяко не хуже всех перечисленных персонажей, но сдержал себя. И в чём проблема?» — хмыкнул я. «Вот во время свадебного путешествия с Кристиной поживёте на этой горе мучеников». «Хотелось бы», — опять вздохнул он. В Красную Мельницу мы попали уже в одиннадцатом часу вечера и оказались, вот неожиданность единственными гостями кабаре. Традиционное шампанское в ведёрках со льдом настолько уже стояла Официанты ждали команда а конферансье нетерпеливо притаптывал ножкой в углу сцены. «По окончании представлений длившегося без малого полтора часа, мы поаплодировали артистам и оставили на стольках солидные чаевые». Наши же общие впечатления с воспитателем и колдуном выразил Прохор. «Не то, не сё. В конце концов, могли бы и исполнить, а то только ногами дрыгали. Короче, не мой формат». «Петрович прав, — покивал Кузьмин. — Пуража девкам не хватает» лицо одно только безупречное техническое исполнение отдельных элементов. Естественно, с Тефанией мы все дружно выразили свое непередаваемое восхищение от посещения культового парижского кабаре, а мой братец Александр в ультимативной форме потребовал от наших девушек исполнение канкана в ночном клубе, в который мы сейчас направлялись. Получив в ответ общий девчачий фи, Сашка демонстративно расстроился, потом шепнул нам с Колей, «Вы ей как хотите, а я по прилёте на любимую родину сразу из порта поеду в стриптизник, а в эту мельницу больше не ногой!» Коля ухмыльнулся. «Знаешь, почему тебе к барыне зашло? Потому что мы с тобой привыкли такие зрелища наблюдать уже пьяными, а тут, кроме ты слабенькой газировки, ничего не было!» «Точно!» — Шурка хлопнул себя по лбу. «Вот где собака порылась!» «В один из самых пафосных ночных клубов французской столицы, Силенсио, Мы добрались достаточно быстро и только успели разместиться за столиками внутри, как мой телефон пискнул, извещая о поступившем сообщении с неизвестного номера. «Добрый вечер. Готов сдаться прямо сегодня при подтверждении обещанных ранее гарантий. Жду ответа». «Добрый. Гарантии подтверждаю. Мое слово. Где встречаемся?» Через минуту пришел ответ. «Аэропорт Франкфурт на майне могу ожидать только 5 часов». — Соображает, тварь. Выбрал один из самых загруженных аэропортов в Европе. — Мне требуется 10 минут, чтобы поставить в известность старших родичей. После займусь поиском борта. Отпишусь. — Ок. — Темп! — анализ чувственной сферы контролера. На первый, да и на второй взгляд подстава не наблюдается. Присутствует лишь боль от поврежденного доспех обреченность и желание выжить. Поднявшись из-за стола, я многозначительно глянул в сторону столика, за которым устроились Прохор с Ваней. И на улице мы оказались втроем. Перейдя на другую сторону улицы, повернулся к двум сотрудникам французской охраны, увязавшейся за нами. «Мсье, мы ценим ваше служебное рвение, но поверьте, как-нибудь сумеем себя защитить». Парочка обозначила поклон и вернулась ко входу в клуб, продолжая зрительно контролировать наше перемещение. А я достал телефон, дозвонился до родителей и кратко доложил ему о переписке с контролером. «Это не подстава, отец», — заканчивал я. тварина окончательно сломлена и просто желает выжить». «Дай мне минуту подумать сынок». И родитель затих явно больше, чем на минуту. «Так, слушай меня внимательно. Проще тебе о самолете договориться со Стефанией. Естественно, без подробностей о целях и конечной точке полета. Договоришься? Летишь до Франкфурта, забираешь пассажира и отправляешься в Ниццу. Здесь мы тебя встретим. Все понятно? Все. Кузьмин рядом? Трубки ему дать? Да. Через пять минут я вернулся в клуб, переговорил со Тефанией, а еще через десять извинялся перед друзьями, мотивируя свой отъезд срочным вызовом в Монако. Уже в машине отправил контролеру сообщение. «Будем через два с половиной часа!» И получил ответ. «Ок!»